— А я боюсь, — признался он. — Чего? — удивилась Рутта. — Вдруг нас разлучат. Вот ты болела. И я могу заболеть, могу умереть, запросто уткнувшись в болотную жижу. Ты не видела, как умирают искусный мушкарой, голодный, холодный? — Видела. А ли со мной с такой? Она не стала успокаивать. Она была сильной в рассуждениях и в любви. Она сказала, — все может быть, ведь нашей судьбой повелевают боги. Не мы власы над нею, а они боги. Он задумался. И тут заметил, что становится темно, что костер теряет яркость, пламя оседает вместо того, чтобы рваться кверху. Бармакар живо подложил в костер целую охапку колючих сучьев и обратился к Рути, чтобы продолжить разговор. но почувствовал ее горячее дыхание возле своих губ, увидел ее глаза, сверкавшие огнем, совсем-совсем близко. — Ты нужен мне, — прошептала она, — и нет мне никакого дела ни до хвороб, ни до смертей, пусть умирают не до тепы, и, не давая опомниться, — снова прильнула к нему. — Теперь я греческая губка, — признался он, — и я, пожалуй, — сказала Рута, — «Может, позовем его?» «Зови!» — смея согласилась Иберийка. Ганну Гэт откликнулся немедля. Появился злой, колючий, примостился у костра, хмыкал и громко чмокал губами. «Замерз?» — спросил Бурмакар. «Я?» — Гэт пожал плечами. «Где мне мерзнуть? Там такая теплынь! Благоухают розы! Сердишься!» рут похлопал его по спине. Гано, ты хороший товарищ. Ты спас мне жизнь, а заодно и ему. Вам бы только по земле кататься, проворчал гад. Правду говоришь? Что делать, если нет постели? Пей до да дела своего не забывай, сказал весело бармакар. Какое теперь у нас дело? гад заскрежетал зубами. Поглядите-ка на него, воскликнул бармакар. А кто лез в драку? Кто звал с собой, а теперь нос повесил? — Не повесил, но повешу. — Это почему же, гад? — Все потому же. — Если тебе нужна рута, разговор будет особый. Никто мне не нужен и сам себе тоже не нужен. — Это он с холоду, а зяб он, — участливо произнесла рута, Поддай огня, Бармакар. Тот послушно исполнил приказ — языки пламени взметнулись кверху, даже жарко сделалось. И вина мне, если осталось, этого добра предостаточно, прихвостнул бармакар и полез в мешок. Все трое выпили поочередно. Дольше всех своих друзей пил из глиняного горлышка Ганугет, пил со стервонением, желанием напиться и как можно скорей. Кувшин не вернул хозяину, зажав в руках, облизывал губы, словно меда наелся. — Немного тебе? — осторожно спросила Рутта. — Нет, — ответил за друга Бармакар, — он крепкий. — Нет, — жестко возразил Гэт, — теперь не крепкий. Я совсем не тот. — То есть как это? — подивился Бармакар. — Очень просто. — Был Гэт и нет Гэда, вам это ясно. — Мне, например, нет, — сказал Бармакар. Он сидел, поджав ноги, подражая старым ливийцам, большим любителям костров и циновок. — Что неясно, Бармакар, то, что происходит с тобой. Можно подумать, что только тебе худо. А ты позабыл, как я совсем недавно чуть не кочурился Ты позабыл? Рутта. «Разве не он уговаривал нас идти в этот поход? Не он? Может быть, кто-то другой?» — Рутта сказала. «Я пошла по своей воле и не жалею». «Тебе что?» — Гэт махнул рукой. «Наверное, там, у входа в пещеру». Гэда посетили невеселые мысли, и в голове у него все смешалось. Не может же опытный пращник менять свое мнение в войне из-за того, что вдруг стало тяжело на этих дурацких болотах. Военное счастье переменчиво, и настоящий воин должен это понимать и духом не падать. Раз уж случилось такое, надо выкарабкиваться. Бармакар сказал, — Гано, ты нуждаешься в утешении? И вдруг неожиданный ответ, — Да, нуждаюсь. Гэт посмотрел на друга долгим, на пустым взглядом. — Не пьян ли? — подумал Бармакар. — А может, он все из-за нее, из-за Руты ревнует, что ли? Вот он, желтый какой-то, глаза не его, чужие, руками ухватил кувшин и не отдает. — Жалко друга.